Андрей Валерьевич Тяпкин-Ляпкин, Родина. 11 мая 1996 года, Московская область. Левка, веришь, нет, мы сами охренели. Пьяные глаза майора блестели в темноте, словно пара линз. Сашка с Петровичем там зависли, а я эту сучку в охапку и за тобой. На этом месте толстый лысый знам лева Александрович осытно рыгнул, споткнулся и рухнул на пол. «Нет, ты пойми, все за правду. Мобилы не пашут». Полковник поморщился. «Скот», офицер называется. «Радио молчит, даже спецсвязь не работает». Майор, путая в собственных ногах, кое-как поднялся. «Мы ж там...» Майор икнул и перешел на шепот. «На рыбалке сто раз были. У меня...» Его глаза неожиданно стали совершенно трезвыми.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 Народ оживился и зашевелился: Молчать, не разговаривать. Вы меня не знаете! Невзрачный, лосоватый человек благожелательно улыбнулся. Егоров кивнул. Вас выбрали не потому, что вы лучший или особенный, а потому, что вас не порекомендовал человек, которому я доверяю. И который знает вас лично. Сейчас я задам вам вопрос. Вы подумайте и дадите мне свой ответ на него через час.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 Егорову показалось, что все это ему мерещится. Что все это не с ним. С одной стороны, полная неизвестность. Тащить неизвестно куда жену и детей. Да нет. Ну что за ерунда. А с другой стороны, ну что он теряет? Две комнаты в бараке 50-х годов постройки. Копечный оклад, которого вечно не хватает. Остачертевший бардак и вселенское пьянство окружающих. Капитан чувствовал шкурой. Чувствовал, это шанс шанс которого в жизни может уже и не быть. А вы подумали? Я согласен.